Сирил, Топпен и остальной мир. Рано утром на следующий день им позвонили в дверь. Пришел Кнут. Лицо у него было бледное. «Идем», — пробормотал он. «Они испортили все». «Что случилось?» — спросил папа. Он, мама, Аврора и Сократ пошли за Кнутом. Когда они спустились и посмотрели на сад перед их корпусом, Аврора поняла, о чем говорил Кнут. «Ягоды из сада пропали». Две жесткие зеленые сливы с деревца кнута тоже исчезли, но это было не все. Собиравшие урожай, видимо, торопились, и вместо того, чтобы собирать ягоды, они отламывали от кустов целые ветки. Кругом стояли покалеченные кусты и деревья. «Это те самые, с корпуса Че», — заговорил, наконец, кнут. Я мог бы догадаться, что они замышляют, но вчера вечером я должен был делать уроки и не подумал об этом. Правда, среди них было немало больших мальчишек, так что я все равно не смог бы уберечь сад даже если бы остался сторожить. «Вот видишь, папа», — сказала Аврора, «мир из вчерашних новостей сам пришел к нам». Ничего больше она не сказала. По папиному лицу она видела, что он расстроился еще больше ее, и ей оставалось только его утешать. «Вот, они пришли и напали на нас в нашем корпусе С, сказала она. А папа ответил, «Не понимаю, они же видели, как мы работаем и ухаживаем за садом, и как весь корпус С любит эти кусты и деревья». Дошли еще люди, кто-то пробормотал. «Я же говорил, хулиганё, пришло и все испортило». «Да, ты, пожалуй, был прав», — согласился другой. Люди разошлись. Кто-то отправился на работу, а кто-то обратно в корпус. В саду остались только Аврора, Снюси, Кнут и Сократ. «Я должен бежать в школу», — сказал Кнут. «Еще увидимся, но я знаю, что делать». «Ты что же хочешь подраться с целым корпусом, Че?» — встревожила Снюси. «Нет», — покачал головой Кнут, — «я придумал другое». «На моем кусте остались четыре ягодки», — заметила Аврора. «Куст разломали», — сказал Сократ. «Бедный куст». «Мне нужно ехать, Аврора», — проговорила мама. «Все это ужасно печально, но мы что-нибудь придумаем. Я так разозлилась, что лучше мне сейчас же уехать в город». «Интересно, что же задумал Кнут». Эта мысль целый день не выходила у Авроры из головы. И когда он вернулся из школы, Аврора вопросительно на него взглянула. Кнут помотал головой и сказал. «Мы соберемся в игровой комнате в подвале. Приводи с собой остальных. Всех, кого увидишь». Аврора и Нюси отправились созывать детвору. Аврора привела Сократа и еще троих малышей. У Нюси вышло получше, с ней пришло много ребят. Кнут спустился в подвал с угольными палочками для рисования и большими листами белой бумаги. Он тут же стал писать и громко зачитывать. Другие дети серьезно кивали, и было видно, что они одобряли то, что он написал, и соглашались с кнутом. В этот день перед корпусом С останавливалось много людей. Раньше они останавливались, удивляясь тому, что здесь росло так много ягодных кустов и фруктовых деревьев. Теперь же они обнаруживали в саду множество белых плакатов с надписями. Конечно, они их читали. Вот на этом кусте росло больше сотни ягод красной смородины, «Вчера вечером куст ограбили» или «На этом сливовом деревце росли всего две слива, сливам не удалось созреть». Перед каждым кустом и каждым деревцем стояло подобное объявление. «Об ограблении узнает весь Топпен, говорил Кнут, — «и никто теперь не сможет сказать, что он, мол, ничего об этом не знает». И вправду о грабеже узнал весь Топпен, и весь Терилтопен говорил о нем этим вечером. Подростки из корпуса Че в этот день быстро проходили или проезжали на велосипедах мимо корпуса С. Они не останавливались и не указывали пальцами на деревца и кусты, но они перекликались между собой громче, чем обычно, так что и они тоже видели выставленные объявления и читали их. На следующий день Аврора стояла перед своим корпусом вместе с Нюси еще одной девочкой, которую звали Брит Карен. Брит Карен раньше тоже жила в корпусе С, но потом приехала в корпус и Я. Получалось, она приходила поиграть к Нюсе. Вот и сейчас она заглянула в гости. Играть с Нюси в такие дни было невозможно. Они с Бриткарн были очень верными подружками, и на Аврор внимания обращали мало. Но в этот день им было о чем поговорить всем троим. «Ну и что же нам делать?» спрашивала Бриткарн. «Пойдем играть к тебе, Ньюси, или зайдем за дом и посмотрим, как играют маленькие». «Я знаю, что делать», — ответила Нюси. «Мы возненавидим всех, кто живет в корпусе Ч. «Конечно, ведь это они разломали куст Аврора», — согласилась Бриткарен. «А каким образом мы будем их ненавидеть?» — спросила Аврора. «Мы будем смотреть на них из-под лоби», — предложила Нюси. «И еще мы не будем разговаривать с ними, когда они попробуют заговорить с нами, и сделаем вид, будто мы их не слышим и не видим». «Отлично». И они втроем отправились в корпус уча. Аврора попробовала посмотреть из-под лоби, и ей казалось, что у нее это получается здорово, пока Бриткарен не спросила. «Аврора, тебя что, укусил в нос комар?» «Как досадно! Значит, вид у нее не такой уж сердитый и злой!» К счастью, Нюся тут же возразила. «А я так не считаю. Я как на Аврору взглянула, так сразу же ужаснулась». Аврора успокоилась. Она шла и мрачно поглядывала на всех, кто шел им навстречу от корпуса ЧА. Хотя большинство прохожих шли мимо равнодушно, думая о чем-то своем, и не замечали их вовсе. «Уже почти пришли», — сказала Нюся. «Мы встанем у входа». Но у двери в корпус Че не было ни души. Как глупо. Правда, Нюси тут же нашла выход. «Мы будем смотреть из-под на само здание. Смотрите, какое оно мерзкое. Оно совсем не такое красивое, как в наш корпусе». «Да и на мой корпус я. Она тоже не похожа», — заметила Бриткарен. «Вон кто-то идет», — сказала Аврора. И в самом деле из корпуса вышла пожилая женщина, и вся троица девочек посмотрела на нее из-под Женщина кивнула им, — улыбнулась и сказала, «Какие вы все трое милые! Где вы живете?» «Мы живем в корпусе С», — сказала Аврора, и Нюся толкнула ее локтем в бок. «Ну что это, Аврора, ты не должна была ей отвечать!» «Да, но эта пожилая женщина, и думать, не могла трогать наши кусты», — возразила Аврора. «Мы должны ненавидеть весь корпус Че, и мы его ненавидим!» Они тут же увидели бегущего к зданию мальчика, и все трое нахмурили брови и приняли вызывающий вид. «Как жаль, что он прибежал так быстро!» — вздохнула Нюся. «Будем надеяться, что он скоро выйдет!» И он вышел. Мальчик забыл дома учебника и теперь спешил в школу с книжкой под рукой. Теперь он шел медленнее, и Нюся почти загородила ему путь и пристально на него взглянула. «Осторожней, малышка!» — сказал он. «Как бы я на тебя не налетел! Я спешу, понимаешь?» Нюси ничего не ответила, только нахмурилась. Мальчик удивился, обижал ее и затропился дальше в свою школу. «Ну и что у нас получилось?» — спросила Аврора. «На этот раз ты вела себя лучше», — одобрила Нюся. «А самой храброй была все-таки я». «Вот опять кто-то идет», — сказала Бриткарен. «Собака, дамы и девочка». Аврора взглянула на вход и сразу же ужаснулась. Из корпуса выходили Битты Литтен, ее мама и Пуффи. И две первые, сразу же увидев Аврору, от радости просияли. «Мы переехали сюда», — сказала Литон, «И теперь будем играть с тобой, ведь мы живем почти рядом». Аврора открыла рот, хотела что-то сказать, закрыла рот, потом снова его открыла и ничего сказать не посмела. «Мы уже живем здесь две недели», — сказала мама Литон. «Теперь у нас квартира побольше, поуютнее. Мы уже давно живем в Тирельтопене, так что приходи к нам обязательно. Мы живем на пятом этаже в квартире номер 518». Аврора опять ничего не ответила, но она постаралась хотя бы незаметно маме Литон кивнуть. Нюси и Брит Карен стояли в это время к ней спиной и смотрели на небо. Мама Литон не понимала, почему девочки ведут себя так загадочно, и вопросительно взглянула на Аврору. Литон спряталась за спиной у мамы и глядела на Аврору испуганными глазами. А вот Пуффи лишних вопросов не задавал. Он подошел к Авроре и лизнул ее прямо в нос». Тут Аврора заулыбалась, и Битты Литтен больше не смотрел на нее так испуганно. Пойдем с нами в магазин, предложила мама Битты Литтен, Или мы сходим в него вместе с тобой, когда ты будешь одна. Аврора еще раз кивнула, а потом сказала. Не пора мой на И убежала. Хватит ей играть с Ньюси и Бриткарн. Оказавшись у своего корпуса, с, она поднялась на десятый этаж и столкнулась здесь с папой и сократом, выходившими из квартиры. «Привет, Авророчка, ты не хочешь погулять с нами?» «Нет, я больше вообще никогда не буду гулять». «Да что ты такое говоришь?» «Недоумевал папа». «Я больше никогда не буду гулять», — повторила Аврора. «Корпус Че гораздо легче ненавидеть из дома». «Может, объяснишь мне это подробнее?» «Мы договорились ненавидеть корпус чей из-за нашего сада», — объяснила Аврора. «А тут, оказывается, в него переехала Бит -э Литон. Ну, та самая, которая собака собакой, ты ее знаешь. Вот почему». Я не хочу больше гулять, а мне трудно разговаривать с ней и с пожилой женщиной. Ты говоришь ненавидеть? Ты знаешь, Аврора, так недалеко до войны. Сначала две стороны ненавидят друг друга, потом кто-то выступает за корпус С, а кто-то за корпус Ч. И не успеешь оглянуться, как все жители Тирелл Топана станут врагами. Да, но ведь это они начали. Я хочу поговорить со всеми, кто живет здесь, сказал папа, и со взрослыми, и с детьми. Правда, как папа сможет поговорить с ними со всеми, Аврора не поняла. Может, он думает, что все они станут подниматься к ним на десятый этаж и встанут в очередь от самого магазина до их квартиры в корпусе С? То он же охрипнет, если поговорить с ними со всеми. И в самом деле, вечером того же дня, папа поговорил со всеми жильцами корпуса С. И это далось ему нелегко. Он отсутствовал очень долго, ведь он к тому же успел сходить в лесной дом и поговорить с родителями восьмерых детей. «Нам поможет духовой оркестр водителей дальнобойщиков, говорил папа. «А еще мама восьмерых детей сказала, что нам надо устроить аукцион по продаже тортов и таким образом собрать деньги. Ее мама, мы называем ее бабушкой, тоже сказала, что она охотно испечет для нас большой торт. Так что я тоже испеку торт завтра рано утром». И правда, когда Аврора проснулась на следующий день, она узнала милый знакомый запах, который шел из кухни и когда она вошла туда, на столе уже стоял торт. Во всяком случае, он очень походил на торт, ведь когда его готовили, он наверняка очень спорил с самим собой, нужно ли ему было составлять одно единое целое. Сверху он слишком запекся, а в середине немного провисал, а снизу отливал чем-то светлым, как бы напоминая, что когда-то он был всего только опарой. «Зато, наверное, он очень вкусный», — подумала Аврора. «Я его разукрашу сегодня позже, ведь на завтра мы назначили...» «Самый главный для нашей лужайки день», — сказал папа. «Я тоже пойду с тобой?» — спросила Аврора. «Вместе с Сократиком?» «Конечно пойдешь. Ты ведь тоже живешь в Тирилл «Да, во всяком случае, это будет не сегодня», — сказала мама. А папа с Авророй так внимательно в это время рассматривали торт, что не обратили на ее слова никакого внимания.